Глава 25. А обожаю ездить по железной дороге. Поезд действует на меня как лекарство, сказала Джилда, отворачиваясь от пробегающих мимо пейзажей Гемпшера и сияющими глазами глядя на Вайлет. Да, улыбнулась в ответ Вайлет. Впрочем, она прекрасно понимала, что улыбка не сможет скрыть её крайней усталости. 3 месяца подряд она так мало спала, что сама удивлялась, как она ещё держится. Дороти в своём зелёном пальто, с отсутствующим взглядом, сидела напротив. Валет решила совершить эту поездку в субботу, чтобы её могли сопровождать подруги. Она не вполне была уверена, что вообще кто-то придёт. Том и Эвелин сказали, что будут, хотя им надо было найти кого-нибудь, кто мог бы присмотреть за детьми. Вайлетт подозревала, что шум вокруг этого они подняли нарушенно. Это был предлог, чтобы не явиться. Она надеялась увидеть Марджери, Эйдди и Глэдис, но понимала, что не сможет просить брата привезти их с собой. Из всех перемен, произошедших в прошлом году, невозможность регулярно встречаться с ними была для нее самой болезненной. Она все еще лелеяла надежду, что неясная позиция Тома с Эбелленн может измениться. С помощью Дорыти А надежи изготовила новую гольницу в подарок Марджери, скрупулёзно высадив все её огрехи на тот случай, если племянница придёт в гости и захочет ею полюбоваться. За месяц до этого Марджери сама изготовила для неё поздравительную открытку с тщательно нарисованными фиалками. Валет обрадовалась. Она надеялась, что Том и Эвелин захотят передать ей эту открытку. Рассказывая о том, как яростно настаивала Марджери, чтобы карточку передали тётушке, Том качал головой. Откуда только она это берёт, говорил он. Смотри, холм Святой Екатерины. Мы уже почти приехали, сказала Джельда и принялась собирать вещи. В голове Валет мелькнула мысль: а что, если остаться в поезде, доехать до самого Лондона, как она рассчитывала однажды летом, чуть меньше 2 лет назад? Может, жизнь в большом городе, где её никто не знает, будет легче? Очень может быть. Но в глубине души понимаю, что никогда туда не поедет. Валит отбросила эту мысль. Спасибо вам, что поехали со мной, сказала она. А как же иначе, кричала Джильда. Мы ни за что не пропустим такое событие, правда, Дороти? Через трудности к цели, отозвалась та. Вайлет с Джильдой даже не приглянулись. Вайлет давно поняла. Раз уж ты с кем-то живешь, то должен привыкнуть к тому, что он по поводу и без повода брызжет латынью. У нее самой найдется много чего, что тихо сводит Дорти с ума. Например, вот это. Вайлет подошла к стоящей у вагонной двери коляски и заглянула внутрь. Айрис еще спала, Она уснула сразу, как только они вышли из дома. Остальным пассажирам крупно повезло. Но скоро малышка проснется, и тогда держись. Впрочем, ничего страшного. Вайлет улыбнулась, глядя на это чудо, собственную дочь. Ради нее она готова терпеть и не такое, а уж то, что ребенок кричит, сущие пустяки. Тем не менее, надо собраться с духом, Ведь к собору придётся идти пешком через весь город. В Линчестере она не была с тех пор, как беременность стала заметной, и она потеряла работу. Однажды в холодный октябрьский день мистер Отерман вызвал её к себе, и Валит поняла, что он наконец заметил. Она как-то подозрительно располнела. Тут явно что-то не так. Валит избавила и себя, и его от мучительного для обоих разговора. В феврале я буду рожать, без извинений заявила она, садясь на стул. Могу уйти и сейчас или в январе, как вы предпочитаете. Мистер Уоттерман вытращил на неё глаза. Мисс Пиддл, я, я понимаю, сейчас будет лучше всего, твёрдо произнесла она. Конечно, такая решительность стоила ей недополученного двухмесячного жалования. но еще целых два месяца терпеть выговоры брызжущего слюною краснорожего мистера Уоттермана было выше ее сил. Ей и так уже приходилось мириться с косыми взглядами городских кумушек. А вот миссис Харви неожиданно проявила терпимость. Оказалось, что ее дочь тоже родила ребенка без мужа. Как по секрету призналась она Вайлетт. «Но, разумеется, когда родится ребенок, я попрошу вас съехать», — добавила она. Детей в моём доме я не потерплю. Но в тот день, когда Валет потеряла работу, больше всего её удивила Мурин, которая давно догадалась, что Валет ждёт ребёнка. Побеседовав с мистером Уоттерманом, Валет вернулась в офис и сказала ей, что уходит с работы. А я тоже скоро уволюсь, хмыкнув, заявила её коллега. Я выхожу замуж. Замуж. Виолет попыталась скрыть, что ошарашена этой новостью. Но ведь сколько месяцев она не замечала никаких признаков, что в жизни Морин появился мужчина. Это столь неожиданное заявление было так не похоже на бесконечные разговоры о помолвках, вручальных кольцах и свадебных торжествах, которые всего полтора года назад вели две подружки, Мо и О. Бляди-ка. Марина, оказывается, серьёзно повзрослела, подумала Ваилет. И за кого же, спросила она? За Кита, конечно.